Элбели нашел его в кузнице, где Бран качал мехи для Микина. Мейстер зовет вас в башню, милорд Принц. От короля прилетела птица. От робо? Бран, придя в волнение, не стал дожидаться Ходора и позволил Элбели внести его наверх. Элбели тоже здоровяк, хотя не такой большой, как Ходор, и далеко не такой сильный. Когда они добрались до комнат мейстера, он стал весь красный и запыхался. Рикон был уже тут. И оба Уолдера тоже. Мистер Лювин отпустил Элбели и закрыл за ним дверь. «Милорды», — сказал он торжественно, — «мы получили известие от его величества, где есть и хорошие новости, и дурные». Он одержал великую победу на Западе, разбив армию ланнистеров вместе под названием Окскросс и занял несколько замков. Он пишет нам из Эшмарка, бывшего поместья дома Марбрандов.